Осел просто ошеломил Медведя своим ответом, но Медведь, кажется, догадался, в чем тут секрет. — Сколько ты кончил классов? — в изумлении спросил Медведь. И тут же подтвердились самые худшие его предположения. — О, я кончил целых полкласса! — с проникновенной гордостью объявил Осел. — И только! — скорбно покачал головой Медведь. Меня выгнали за выдающиеся способности. Сам собой восхитился осел. Он заметил изумление в глазах медведя и тут же поспешил развеять все его сомнения. — И выдали мне аттестат. Хочешь, покажу? У меня у собой дощечка, а на ней рукой самой черепахи-учительницы написано. От занятий освобождается, умнее не будет. А кто никогда не будет умнее? Только тот, кто уже умнее всех. Посмотри, посмотри. Все ослы приходят смотреть на мой аттестат, и все они ужасно мне завидуют. Осел полез в карман. Некогда мне смотреть. Надо глядеть по сторонам. Как бы заяц мимо нас не проскочил, убежит, неприятности не оберешься. — Тише, — прервал его осел, — — Кажется, кто-то прыгает. — Наверное, заяц. Медведь прислушался. — Для зайца слишком легкие прыжки. — А я слышу и легкие, и потяжелее, — возразил осел. — Просто у тебя в ушах двоится. Осел тут же заупрямился и приготовился к спору. — В раке у меня в ушах может только половиниться. На старой ослиной дороге появились заяц и лягушонок. — Я попробую их уговорить, — вздохнул, не теряя надежды заяц. — Может быть, они меня просто так пропустят? Вдруг пожалеют? Неужто они такие бессердечные? — Как же от них дождешься? Плохо ты знаешь осла и медведя, — скептически хмыкнул лягушонок. И все-таки я попробую. Ты пока спрячься. Лягушонок спрятался в траву, а заяц очень вежливый и почтительно обратился к медведю и ослу. — Здравствуйте, братец-медведь и братец-осел. Осел грозно шлепнул себя хвостом по боку. — С каких это пор я стал тебе братцем? А с тех пор как меня научили вежливости во втором классе. — А раз ты такой умный, так и проваливай отсюда. Еще больше разозлился осел. Ты нам не компания. — Почему это не компания? — обиделся на осла медведь и недовольно прорычал. — Ты что уже и меня дураком считаешь? — Конечно, раз ты ко мне в гости ходишь. Умный к дураку в гости не пойдет. — — Да я к тебе только от скуки и хожу. Тебе скучно и мне скучно, а вдвоем как-то веселее. — Умным скучно не бывает, они думают-думают, пока голова не лопнет. — Да я тебе за оскорбление знаешь, что сделаю, — выпустил свои грозные когти медведь. — А я тебе копытом нос расквашу, — пригрозил осел. Лягушонок высунулся из травы и прошептал зайцу. «Если они начнут драться, беги мимо них из леса!» И снова спрятался. «А я тебе ударом лапы хребет перешибу замахнулся медведь. Они стали друг против друга и приняли воинственные позы. Первым все-таки пробился сквозь свою глупость осел. Он попятился немного назад... И предложил медведю, подожди, чем убивать друг друга, давай лучше убьем зайца и подарим его льву. Нет, предела твоей глупости, правильно выдали тебе аттестаты вовремя, ведь лев дохлятину не ест, он его хочет живьем слопать, правильно я говорю, заяц? Правильно, покорно согласился заяц. Но у медведя эта покорность вызвала подозрение А ты, заяц, не убежать ли хочешь? — А если захочу, вы меня пропустите? — робко спросил заяц. — Я, конечно, дурак, но все-таки не такой уж и дурак. Полкласса все-таки кончил. Если ты убежишь, лев съест меня. — Но если я убегу... — Сможешь убежать и ты, — обнадежил осла заяц. «Куда — Куда? — не понял осел. — В соседний лес, — радостно посоветовал заяц. — Да ты что, заяц, рехнулся? Там своих ослов полно. Даже на всех должностей не хватает. Кто попугаем, кто обезьяной работает. А я тут при своей должности. Понял, нет? — А... — Ты чего боишься? — с последней надеждой спросил заяц-медведя. — Разве ты слабее льва? — Может, и не слабее, а только драка будет сильная и шкуру он мне попортит. Ты уж извини меня, заяц, но я своей шкурой очень дорожу. — Значит, не пустите? — совсем загрустил заяц. — Нет. Твердо отказал ему медведь. — Ну, ладно, — вздохнул заяц, — тогда пойду домой. — Да смотри, чтобы лев хорошенько тобой наелся, а перед едой скажи ему, что ты хотел сбежать, а мы тебя не пропустили. Лягушонок прошептал из травы. — Все идет нормально. норви мне лиан, чтобы были длинные, крепкие, как веревки, — Потом спрячься за деревом и смотри, что будет. Заяц ушел, печально сложив уши на спине, а через пару минут из травы высунулся лягушонок. — Привет вам, медведь и осел! — Привет! — равнодушно ответил осел. — И тебе привет, лягушонок! — добродушно сказал медведь и даже поприветствовал его лапой. — Почему это у вас такой печальный вид? — спросил лягушонок. — А у нас как раз радостный вид, — возразил медведь. — Ты ошибся. — А что случилось? Большая удача, ребята? — Еще какая! — похвастался медведь. — Зайцу не удалось проскочить через нашу заставу. — И значит, мы хорошо его стерегли, — добавил осел. — Да, вам есть от чего радоваться. — согласился с ними лягушонок. — Но почему же вы тогда не поете и не танцуете? — Осел поет так противно и фальшиво, что я запрещаю ему это делать в моем присутствии, — сказал медведь.